Мурасаки Сикибу Повесть о Гензи, Глава 13 Акаси Основные персонажи Гэнзи, 27-28 лет Госпожа из дома на второй линии Мурасаки, супруга Гэнзи Гэн Сёнагон Йосёки Йо Приближенный Гэнзи Вступивший на путь из Акаси Дочь вступившего на путь, госпожа Акаси, 18-19 лет. Государь, император Судзаку, сын императора Кирицубо и Какиден. Государь и мать, Какиден, мать императора Судзаку. Супруга вступившего на путь, монахиня из Акаси. Шли дни, но по-прежнему лил дождь и бушевал ветер, не смолкая гремел гром. Гензи, совершенно повдухом, не мог более выносить своих несчастий, жизнь сделалась для него тягостным бременем, безотрадным казалось прошлое, и не оставалось надежд на будущее. «Что же делать, — думал он, — вернуться в столицу, стечение столь чрезвычайных обстоятельств, как будто является достаточным для того основанием? Но если я вернусь, не получив прощения, то навлеку на себя новые насмешки и оскорбления». О, как желал бы я найти себе пристанище где-нибудь в горной глуши и затеряться там навсегда. Но тогда люди станут говорить, что испугался, мол, волны ветра, и в будущих веках закрепится за мной слава человека малодушного. А в сновидениях Гензи неотвязно преследовало то неведомое, обликом неуловимое существо. Дни сменяли друг друга, а просвета в тучах все не было. В довершении всего прервалась связь со столицей И Гензи мучила неизвестность. «Неужели так и суждено мне сгинуть здесь одному?» В отчаянии думал он, но в такую непогоду и носу из дома было нельзя высунуть, поэтому никто не приходил к нему. Но вот до Сума добрался гонец из дома на второй линии. Он вымог до нитки, и вид у него был весьма неприглядный. Встреться Гензи этот несчастный в прежние дни он вряд ли разобрал бы, кто перед ним — человек или какое другое существо — до столь ничтожного бедняка, и не подпустили бы к нему близко. Теперь же Гэнзи смотрел на него с теплым участием, как видно, забыв о том, что не подобает человеку столь благородного происхождения. Увы, несчастье, успели сокрушить его дух. Госпожа писала. «Этой ужасной непогоде не видно конца. Небо так плотно закрыто тучами. Часто я не знаю, куда обращать свой взор. Там, над заливом, ветер бушует, должно быть». На мои рукава соленые волны морские Набегают одна за одной. Немало трогательного и печального Было в её письме. Слезы затуманили в Зоргензи, Лишь только он начал его читать. И с каждым мигом вода поднималась Выше, выше. Кино Цураюки Тоса Никки У того, кто уйдет, У того, кто останется, равно Рукава рекой слез. Потекут, с каждым мигом вода поднимается выше, выше. В столице эту бурю тоже считают предвестником несчастий. Я слышал, что во дворце будут служить молебен об избавлении от бед и благоденствии. Вельможи, обычно посещающие высочайшие покои, вынуждены оставаться дома, ибо дороги закрыты и вершение государственных дел приостановлено, рассказывал гонец. Грубая и невнятна была его речь, но поскольку приехал он с долгожданными новостями из столицы, Гензи, охваченный нетерпением, призвал его в свои покои и принялся сам расспрашивать. Дождь у нас льет беспрерывно уже много дней кряду, а временами налетает яростный ветер. Никогда такого не бывало, все в ужасе. Но чтобы так, как здесь стучал град, словно пробивая землю насквозь, и гром грохотал не переставая. Нет, ничего подобного в столице не было. Глядя на некрасивое лицо гонца, выражавшее неприкрытый ужас перед столь исключительными обстоятельствами, приближенные гэнзис еще большей остротой ощутили, сколь одиноки и беспомощны они здесь, в Сума. Уж не конец ли пришел миру? На следующий день с самого утра подул нистовый ветер, воду прилива поглотили берег, волны с оглушительным грохотом бились о камни. Казалось, еще миг, и эти дикие скалы, горы исчезнут с лица земли. Невозможно описать, как страшны были удары грома, как ослепительно сверкала молния, готовая вот-вот поразить любого. И люди теряли рассудок от страха. Какое преступление мы совершили, что навлекли на себя такую беду? Видно, придется умереть, так и не свидевшись с отцом и матерью, так и не взглянув на милые лица жены и детей, Сетовали приближенные Гэнзи. Сам же он пытался успокоиться и обрести присутствие духа, думая право, разве есть за мной преступление, из-за которого моя жизнь может пресечься на этом диком побережье? Видя, что спутники его совсем потерялись от страха, Гензи повелел поднести многочисленные дары Богу Сумиёси и воззвал к Нему, моля о помощи. О, Бог Сумиёси, властитель этого края морского! Коли ты истинно являешь белого Будду, спаси нас! Множество молитв было вознесено им в тот день. Разумеется, никому из спутников Гэнзи не хотелось расставаться с жизнью, но могли ли они думать о себе, когда их господину грозила столь страшная участь — быть поглощенным морской пучиной? Все, кому удалось сохранить присутствие духа и не лишиться рассудка, громко молили Буд и богов взять их собственные жизни, если такой ценой можно спасти жизнь господину. Он вырос в роскоши дворцовых покоев, окруженный довольством и почестями, но милосердие его осеняло пределы восьми великих островов, и многим, повергнутым в пучину бедствий, помог он выбраться на поверхность. За какие прегрешения послана ему эта зловещая буря, грозящая смертью в волнах морских? О боги неба и земли, на ваш суд уповаем! Обвиненный безвинно, лишенный чинов и званий, Он покинул свой дом и удалился за столичные пределы. Денно и ночно печалился он, ни на миг не обретая покоя. А теперь это новое несчастье, которое может стоить ему жизни. Что тяготеет над ним? Возмездие прошлых веков или прегрешение настоящей жизни? О боги и Будды, коли ведомо вам все в этом мире, облегчите его горести. Так молились они, каждый на свой лад, обратившись лицом к святилищу. Гэнзи тоже взывал к повелителю драконов, в пучине морской обитающему, и ко многим другим богам. Но гром грохотал все сильнее. Вот молния ударила в галерею, ведущую из покоя в Гэнзи. Тотчас вспыхнуло пламя, и от галереи не осталось и следа. Люди заметались по дому, не помня себя от страха. Гэнзи перевели в задние комнаты, в обычное время служившие, очевидно, кухней, Туда же, рангов не разбирая, набились, и все остальные. Громкие стенания почти заглушали громовые раскаты. Скоро солнце зашло, и по небу словно растерли тушь. Но через некоторое время дождь перестал идти. Ветер стих, а на небе показались звезды. Помещение, где устроили Гэнзи, было слишком непривычным для него, да и не соответствовало его положению, поэтому решили перевести его обратно в главные покои, Однако та их часть, что уцелела от огня, имела крайне неприглядный вид. К тому же рядом на пожарище шумели слуги, и все занавеси были сорваны ветром. «Не лучше ли дождаться рассвета?» — растерявшись, шептали приближенные Гэнзи, сам же он сосредоточил мысли свои на молитвах, но ничто не приносило его душе желанного успокоения. Скоро на небо выплыла луна, и, приоткрыв плетенную дверцу, Гэнзи выглянул наружу. Совсем рядом с домом виднился четкий след прилива, в море еще вздымались волны. В ближних пределах не было ни одного человека, который, обладая умом, способным проникать в душу вещей и прозревать прошлое и грядущее, мог бы открыть истинные причины происшедшего. Бедные рыбаки собрались у дома благородного господина из столицы и подняли невообразимый шум, щебеча что-то на своем, совершенно недоступном для понимания языке. Прежде этого не потерпели бы, но сегодня никто и не думал прогонять их. Будь эта страшная буря чуть более продолжительной, на берегу не осталось бы ничего, все поглотил бы прилив. Видно, боги с милостью влись над нами, доносятся до слуха Гензи. Можно было бы сказать, что ему одиноко, тоскливо, но право достанет ли слов. Когда бы не вы, боги-духи морских просторов, меня бы теперь... Волны несли туда, где сходятся сотни течений. Ни разу за все эти страшные дни, пока бушевала буря, мужество не покинуло Гэнзи, но столь тяжкие испытания изнурили его силы, и он сам не заметил, как задремал, прислонившись к какому-то столбу, ибо в этом бедном жилище не приходилось рассчитывать на лучшее. И вот стоило ему закрыть глаза, как словно живой возник перед ним ушедший государь. Зачем ты здесь, в этом ужасном месте? спрашивает он и, взяв Гэнзи за руку, принуждает его подняться. Вручив судьбу свою Богу Сумиёси, приготовь поскорее ладью и покинь этот залив. И Гэнзи отвечает, не скрывая своей радости. С тех пор, как лишился я вашей милостивой защиты, много горести пришлось мне изведать. Признаюсь, я готов был уже броситься в волны морские. О, нет, ты не должен даже думать об этом! Все эти бедствия посланы тебе в наказание за какой-то незначительный проступок. До сих пор я не имел возможности оглянуться на ваш мир, ибо, хотя и не совершил я за время своего правления никаких тяжких преступлений, за мной числятся немало случайных прегрешений, какие обременяют душу каждого человека, и я должен был от них освободиться. Но узнав, в каком бедственном положении ты оказался, я потерял покой, и, погрузившись в море, поднялся на берег. Теперь же, как не утомили меня тяготы пути, я хочу воспользоваться случаем и навестить столицу, ибо есть у меня дело к государю. Так молвив, он исчезает. Обливаясь слезами, Гэнзи стремится за ним с мольбой. О возьмите и меня с собою!» Обращает к нему свой взор, но, увы, никого уже нет, лишь лик луны мерцает в вышине. Право, трудно поверить, что все это лишь пригрезилось ему. Гэнзи казалось, что государь еще где-то рядом, но лишь тучи печальной чередой тянулись по небу. Отец, по которому он так тосковал все эти годы и которого ни разу не видел даже во сне, внезапно явился ему, хоть и на краткий миг, но столь ощутимо живым, что долго еще и перед глазами Гэнзи стоял его образ. «Когда я достиг предела своих несчастий и готов был проститься с жизнью, Отец поспешил мне на помощь, с умилением думал он. Так что мне следует благодарить с погоду, а не сетовать на нее. Увиденный сон вселил в сердце Гензи надежду, и радостны были его думы. Однако тут же новая забота омрачила чело, и сердце стеснилось от горести. Забыв об унылой яве своего нынешнего существования, он печалился лишь о том, что не смог хотя бы во сне подольше поговорить с отцом. Надеясь увидеть его еще раз, он старался снова заснуть, но, увы, сон не шел к нему, а тут наступил рассвет. Небольшая лодка пристала к берегу, из нее вышли какие-то люди, двое или трое, и направились к его временному пристанищу. «Кто вы?» — спросили их, а в ответ услыхали. «Приготовив лодку для вашего господина, прибыл сюда из бухты Акаси бывший правитель Харима, недавно вступивший на путь». Коли есть среди вас прислуживающих в доме некий Ген Сенагон, то с ним, встретившись, он подробно изложит суть дела. Йосики Йо не мог сдержать изумления. Вступившего на путь, знаю я, по провинции Харима. Одно время мы были близки с ним, но по личным причинам возникли между нами некоторые обиды, и мы давно уже не сообщаемся друг с другом. Что же побудило его пуститься в путь, пренебрегши даже волнением на море? А гинзи сопоставив услышанное с увиденным во сне, сказал, «Встреться с ним немедленно». И йосики ее вышел на берег, туда, где ждал его вступивший на путь. «Как же сумели они спустить лодку?» — недоумевал йосики «Ведь все эти дни море бушевало, не стихая. В начальный день прошлой луны ко мне явилось во сне какое-то странное существо и произнесло нечто тоже весьма странное». Сначала я не решился поверить услышанному, но существо появилось снова и сказала. На тринадцатый день тебе будет дан ясно различимый знак. Готовь лодку, и как только перестанет лить дождь и стихнет волнение на море, плыви в сума. Я снарядил на всякий случай лодку и принялся ждать. Тут разыгралась страшная буря. Дул ветер, лил дождь, сверкали молнии. Это привело меня к мысли, что сон мой был не случайен, Ведь и в чужих землях известно немало примеров, когда пророческие сны спасали страну от грозящих ей бедствий. Вот и я решил. Точно в назначенный день отправлюсь в Сума и сообщу вашему господину все, что мне было открыто. А уж там он сам рассудит, как поступить умнее. И так я вывел лодку в море, и, влекомый каким-то странным легким ветерком, сам не заметил, как добрался до Сума. Ясно, что тут не обошлось без вмешательства богов. Не происходило ли здесь чего-нибудь подобного? Как ни неловко мне обременять вашего господина, прошу вас передать ему все, что я сказал. Вот что сообщил вступивший на путь Йосикиё, а тот тихонько передал его слова Гэнзи. Гэнзи долго думал и передумывал, сопоставляя тревожные знаки, полученные во сне и наяву, обращаясь мыслями к прошедшему и грядущему, И вот как он рассудил, наконец. Если, испугавшись людского злословия и осуждения потомков, пренебрегу я этой помощью, быть может, истинно богами не то не исключено, что когда-нибудь со мной случится еще большее несчастье и пойдет обо мне дурная слава. Опасно противиться даже воле обычных людей. Пусть я и сам приобрел уже немалый жизненный опыт все равно следует подчиняться воле старших по возрасту или по чинам, всех, чье влияние в мире значительнее моего, и в действиях своих руководствоваться их советами. Мудрецы древности говорили, «Держась позади, избежишь наказания». Мне грозила смертельная опасность. Я изведал все самые страшные горести, какие только выпадают на долю человеку. Так чего же мне бояться?» Стоит ли медлить теперь из страха перед осуждением потомков? Да и вправе ли я предаваться сомнениям, несмотря на столь определенное наставление, полученное во сне от отца? Вот как ответил Гэнзи, вступившему на путь. В этом чужом краю я не знал ничего, кроме печалей, и ни один человек из столицы не заехал меня навестить. Я влачил безотрадные дни, любуясь лишь светом солнца и луны в бескрайнем небе, И радуюсь, что хоть эти старые друзья остались со мной. Но вот спасительный ветер принес ко мне челнок рыбака. Есть ли в вашей бухте тихий уголок, где мог бы я найти себе пристанище?» Кино Цураюки. Гасен Вакасю. Как-то раз одна близкая Цураюки-женщина приехала к нему в карете с прислуживающей во дворце дамой, с которой связана была давней дружбой. Сураюки, желая принять гостю получше, спустился в сад и, помня о том, что там же была и другая, тайком передал ей. До нитки промок, на волнах качаясь, но тут улыбнулось мне счастье, подул спасительный ветер и принес челнок рыбака. Возрадовавшись, вступивший на путь, поспешил изъявить Гензи свою благодарность. Так или иначе, лучше не медлить с отплытием, Ведь рассвет уже близок, заторопились приближенные Гэнзи, и он сел в лодку, сопутствуемые четырьмя или пятью самыми близкими своими прислужниками. Снова подул тот странный ветер. Лодка словно летела по волнам, и скоро они были в Акасе. Разумеется, сюда и в обычное время можно было добраться всего за полстражи, ведь Акасе так близко от Сума, что, как говорится, и доползти не составит труда но все же ветер тут явно был непростой. Побережье Акаси и в самом деле отличалось удивительной, своеобразной красотой. Правда, Гэнзи предпочел бы поселиться в более уединенном месте. Вступивший на путь владел землей и на морском берегу, и в горной глуши. Он имел крытый тростником дом на побережье, из которого в любое время можно было любоваться живописными видами. В горах же, на берегу реки, Вместе, словно самой природой, предназначенном для молитв и размышлений о грядущем, он построил великолепную молельню, где совершал различные обряды. Не забывал вступивший на путь и о нуждах этого мира. В многочисленных принадлежащих ему амбарах хранился собранный с полей рис, которого вполне доставало на то, чтобы обеспечить ему безбедное существование до конца его дней. Все строения были возведены с учетом особенностей местоположения и давали возможность в полной мере наслаждаться преимуществами того или иного времени года. Недавно, страшась высоких приливных волн, вступивший на путь отправил женщин в горы, и дом на побережье был в полном распоряжении Гэнзи. Когда Гэнзи из лодки пересаживался в карету, солнце стояло уже довольно высоко, и вступившему на путь удалось мельком увидеть того, Кому давно уже устремлялись его думы. Лицо его озарилось счастливой улыбкой, и он поспешил склониться в благодарственном поклоне перед богом Сумиоси. Старику казалось, будто он получил в свое владение сияние луны и солнца одновременно. Так стоит ли удивляться тому, что он окружил Гэнзи самыми нежными заботами? И изящно убранный дом, и сад с его деревьями и камнями все носило на себе печать тонкого вкуса. Очарованию жилища в немалой степени способствовали и живописные окрестности, и невыразимо прекрасная линия побережья. Право только самый искусный художник мог бы изобразить все это на картине. Жилище оказалось несравненно более светлым и благоустроенным, чем в Сумма. Убранство покоев поражало великолепием. Вступивший на путь и в самом деле жил ничуть не хуже, чем знатные столичные вельможи. Пожалуй, он даже сумел превзойти многих из них, ибо в столице не каждый может окружить себя такой сверкающей роскошью. Когда к Гензи вернулось душевное равновесие, он написал письмо в столицу, призвав того самого гонца, который до сей поры оставался в сумме и все сетовал: "Ой, я несчастный! Сколько опасностей, сколько тягот встретилось мне на пути!" Гензи щедро наградил его и отправил в столицу. Гонцу было поручено сообщить близким дому Гэнзи монахам и прочим лицам с ним связанным обо всех злоключениях на его долю выпавших. Но только вступивший на путь государы не написал он, каким поистине чудесным образом была спасена его жизнь. Гэнзи никак не мог написать ответ на то трогательное послание от госпожи со второй линии, то и дело откладывал он кисть и отирал слезы. Видно было, что к ней он испытывает совершенно особые чувства. За время нашей разлуки не раз обрушивались на меня самые страшные несчастья, какие только выпадают на долю человеку, и с каждым днем укреплялся я в намерении отречься от этого мира. Но в памяти моей неизменно жил ваш образ, и звучали слова, вами в тот день сказанные, «Я бы в зеркало это глядя». Могу ли я уйти от мира, окончательно лишив себя надежды? Лишь мысль о вас поддерживает мое существование, заставляя забывать горести и печали. Ты теперь далеко, но к тебе лишь стремятся думы. Пусть волны меня из этой бухты чужой уносят все дальше, дальше. У меня до сих пор такое чувство, будто все это не более чем сон. И пишу я, так и не успев проснуться, поэтому письмо получается довольно нескладным. В самом деле, письмо было написано весьма небрежно и беспорядочно, однако тем, кому удалось мельком увидеть его, оно показалось верхом совершенства, и каждый невольно подумал о том, сколь велика любовь господина к супруге. Приближенные Гензе должно быть, тоже отправили в столицу послание с описанием своих собственных горестей. К тому времени небо, давно уже не светлевшее, расчистилось так, что и следа от туч не осталось. Повеселели и рыбаки, вышедшие на свой промысел в море. В отличие от унылого берега Сума, где редко встречались даже рыбачьи хижины, в Акасе было довольно оживленно, и хотя Гензи бежал всякого шума и суеты, многое здесь трогало его душу и отвлекало от мрачных мыслей. Вступивший на путь отдавал все время свое молитвам, и вид у него был весьма просветленный. Единственной заботой, омрачавшей его душу, была неуверенность в будущем любимой дочери, и разве не естественно, что иногда он делился своими тревогами с Гэнзи? Гэнзи от многих слышал, что дочь, вступившего на путь, весьма хороша собой, и у него в голове не раз мелькала мысль о неслучайности их встречи, но он ничем не выдавал своего любопытства. Пока я живу здесь, схоронившись в глуши, — думал он, — вряд ли стоит помышлять о чем-нибудь, кроме молитв. Да и вправе ли я нарушать клятву, данную той, что осталось в столице? Однако нельзя сказать, чтобы он был совершенно равнодушен к девушке, тем более, что имел уже немало свидетельств незаурядности ее ума и дарований. Сам, вступивший на путь, жил в хижине для слуг, стоявшей в стороне от основного жилища. Стараясь не беспокоить гостя, он почти не заходил к нему, и его желание видеть Гэнзи днем и ночью оставалось таким образом неудовлетворенным. Поэтому он усердно молился Буддам и богам, прося их помочь ему в осуществлении его мечты. Лет, вступившему на путь, было около 60, но черты его отличались благородным изяществом, а усердие в молитвах придавало фигуре приятную худощавость. Кроме того, И не происхождение ли тому причиной, несмотря на все свои причуды и старческую рассеянность, он оказался весьма осведомленным в делах древности. Речи его и манеры выдавали прекрасное воспитание и были совершенно лишены грубости. Поэтому Гензи нередко призывал его к себе, и рассказы, вступившего на путь о давних временах, помогали ему рассеять тоску. Прежде у Гензи, обремененного многочисленными делами, как личными, так и государственными, никогда не оставалось досуга, достаточного для того, чтобы слушать те старинные истории, которые время от времени рассказывала ему вступивший на путь. Иногда среди них попадались такие занятные, что Гензи невольно думал, как много я потерял бы, когда б не попал сюда и не встретился с этим человеком. Коротая в беседах дни, гости хозяин постепенно привыкали друг к другу, Но поразительное благородство и красота Гензи по-прежнему приводили старика в смущение, и решимость его значительно поколебалась, даром что прежде он говорил обо всем так уверенно. Он не смел открыться Гензи и только жаловался матери девушки, поверяя ей нетерпение свое и досаду. Сама же девушка, увидев Гэнзи, была поражена. Неужели в мире существуют и такие люди? подумала она. Увы, здесь, в глуши Даже среди самых влиятельных сановников не было ни одного достойного ее внимания. Вместе с тем, понимая, сколь незначительное ее собственное положение, она не позволяла себе и помыслить. Узнав же о том, какие надежды возлагают на нее родители, сочла их намерения нелепыми и стала еще печальнее. Настала четвертая луна, а вместе с ней пришел и день смены одежд. Хозяин лично позаботился о том, чтобы в покоях Гэнди сменили убранство и повесили новые красивые занавеси. Суетливая услужливость, вступившего на путь, растрогала Гэнди, хотя и показалась ему несколько чрезмерной. Однако он не сказал ни слова, зная, как горд этот благородный старик. Из столицы один за другим приходили гонцы с посланиями от лиц, желающих засвидетельствовать изгнаннику свое почтение». Однажды, тихой лунной ночью, когда над морем в небе не было ни облачка, Гинзи вдруг показалось, что он смотрит на пруд у своего родного дома, и невыразимая тоска сжала его сердце. Он ощутил себя одиноким путником, бредущим неведомо куда и не знающим, что его ждет впереди. В томительном порыве устремилась в столицу душа, но, увы, перед взором был лишь остров Авадзи. Над далеким Авадзи вырвалось у него невольно. Кипенно-белый, пеной вскипает меж волн, остров Авадзи. В чистом сиянии луны, этой ночью он виден так ясно. Осекоти Мицуны, Какин вакарукудзё. Как сегодня близка, луна, что там, над Авадзи, В заоблачных далях виделась бледно-далекой. Верно, все зависит от места. Вынув из чехла китайская кота, к которому давно уже не притрагивался, Гензи тихонько пробежал пальцами по струнам, и приближенные на него глядя не сумели справиться с волнением. Растроганные до слез, они обменивались печальными взглядами. Вкладывая в исполнение все свое мастерство, Гэнзи заиграл пьесу под названием «Большой курган». Сплетаясь с шумом сосен, плеском волн, Звуки струн долетали до дома на холме, и чувствительные молодые прислужницы замерли, восхищенные. Ничтожные рыбаки, живущие где-то там, у моря, и, скорее всего, не способные даже понять, что именно играет Гэнзи, и те, дрожа от холода, вышли на берег, совершенно забыв о грозящей им простуде. Не мог устоять перед таким искушением и вступивший на путь. Прерывав молитвы, он поспешил Гензи. Гэнзи. «Звуки вашего кота, пробудив в моей душе воспоминания, казалось бы, уже изгладившиеся из памяти, словно возвратили меня в мир, от которого я давно отвратился. Мне невольно подумалось, что в грядущей земле наших упований мы будем чувствовать себя именно так, как этой ночью», — восторгался он, роняя слезы. О Гензе вспомнились дворцовые увеселения. Он представлял себе как тот или иной придворный, играл на кота или на флейте, как пел, в его ушах звучали обращенные к нему самому похвалы, перед глазами вставали ласковые, восхищенные лица окружающих и, в первую очередь, самого государя. Он размышлял о судьбах других людей, о своей собственной, и постепенно у него возникало ощущение, будто все с ним происходящее — лишь случайный сон, и что-то жутковатое почудилось ему в звуках, рождающихся под его пальцами. Старик все еще плача, послал в дом на холме Забива и кота Со, и, словно превратившись на время в странствующего сказителя, исполнил одну или две прекрасные редкие мелодии. Коту Со он передал Гензе, и тот заиграл на нем, поражая хозяина многогранностью своего дарования. Даже не столь трогательная музыка может радовать слух, ежели обстоятельства тому благоприятствуют. Перед ними же раскинулась бескрайняя необозримая морская гладь. Рядом с домом скромно зеленили купы деревьев, едва ли не более прекрасные, чем в дни весеннего рассвета или в пору багряных листьев. Где-то стучали клювами пастушки Куина. Видно, кто-то запер ворота. Все это не могло не найти отклика в чувствительной душе. Примечание. Пастушок Куина. Болотная птица с большим клювом, которым она издает громкие, похожие на стук звуки. Конец примечания. Источник цитирования не установлен. Ночь темна, но уже. Прилетел и стучит так громко петушок Куина. Видно, кто-то запер ворота, и его не впускает в дом. Восхищенный удивительным мастерством вступившего на путь и превосходным знанием инструментов, Гензи говорит, не имея в виду никого в особенности. «Мне кажется, что на Кото со лучше играют женщины. В их руках оно звучит особенно выразительно и нежно». «Может ли чья-нибудь игра быть выразительнее вашей?» — возражает вступивший на путь, понимающий, улыбнувшись. «Должен вам сказать, что ваш покорный слуга является учеником государя Энги в третьем поколении. Оказавшись неудачником, я решил придать забвению все мирское, И теперь беру в руки кота лишь в исключительных случаях, когда тоска становится нестерпимой. Однако есть особа, которую удалось с удивительной точностью перенять мои приемы, и она играет совершенно в той же манере, в какой играл государь Энги. Впрочем, может быть, тому причины испорченные слух монаха, привыкшего внимать лишь шуму ветра в соснах. Во всяком случае, мне хотелось бы, чтобы вы как-нибудь тайком послушали ее. Голос его дрожит, и слезы вот-вот потекут по щекам. Источник цитирования не установлен. За долгие годы привык к шуму ветра в соснах, Слух жителя гор, и пение струн услышав, Он кота узнать не сумел. И я дерзнул играть в доме, Где жалкие звуки моего кота Вряд ли вообще могут почитаться музыкой. Какой позор, говорит Гэнзи, отодвигая от себя кота. Как ни странно, замечает он, почему-то всегда именно женщины преуспевали в игре на Кото Со. К примеру, пятая принцесса, посвященная в тайны этого искусства государем сага, сумела достичь невиданного в мире совершенства, но, к сожалению, в ее роду не оказалось человека, которому она могла бы передать свое мастерство. Нынешние прославленные музыканты не более чем любители, которые скользят по поверхности — не проникая в глубины. Можно ли не порадоваться тому, что здесь у вас скрывается преемница подлинного искусства? Я почту за особое счастье, если мне будет позволено послушать ее. Думаю, что устроить это нетрудно. Вам достаточно послать за ней. Ведь прежде даже среди торговок находились искусницы, которые знанием старинных приемов игры приводили в восторг тонких ценителей. Примечание. Намек на поэму Бодзюи Пипа, героиня которой была женой торговца. Конец примечания. Правда, если говорить о Бива, то и в старину редко кому удавалось в полной мере овладеть этим инструментом. Но особа, о которой я вам говорил, играет довольно уверенно, в несколько необычной манере, сообщающей ее игре чарующую выразительность. Я не знаю, когда она успела всему этому научиться. Но звуки ее бива — единственное, что скрашивает мое унылое существование. И как же досадно, что ей вторит лишь грубый плеск волн, — рассуждает вступивший на путь с видом человека, понимающего толк в изящных развлечениях. И Гензи, подстрекаемый любопытством, протягивает ему бива. В самом деле старик играет превосходно, применяя приемы, ныне уже неизвестные, В постановке его рук чувствуется влияние китайских мастеров, а дрожащие звуки удивительно яркие и чисты. Хотя Иса отсюда далеко, Гензи, призвав одного из приближенных своих, славящегося красивым голосом, просит его петь «У синего моря ракушек наберем», а сам подпевает, отбивая такт, и, вступивший на путь, то и дело прерывает игру, чтобы высказать ему свое восхищение». Скоро подают весьма изысканные яства. Хозяин усердно почит гостя вином. Право в такую ночь невольно забываются все печали. Постепенно становится темнее, ветер в соснах веет прохладой, луна, готовая скрыться за горными вершинами, сияет особенно чистым светом, вокруг царит тишина. Воодушевленные воспоминаниями старик рассказывает Гензе разные случаи своей жизни — Говорит о заботах, с которыми сопряжены были первые его дни и луны в этой бухте, о будущих упованиях. Как бы, между прочим, рассказывает он и о дочери, хотя Гензи и не спрашивал о ней. Гензи внимательно слушает старика и многое трогает его сердце. «Нелегко говорить об этом, но все же скажу. Мне кажется, что не случайно вы занесены судьбой в столь чуждое вам место». Нет, в вашем появлении здесь видится мне знак милостивого вмешательства богов и буд, которым старый монах в течение долгих лет неустанно взывал о помощи. Так из жалости к нему они и подвергли вас столь тяжким испытаниям. Ведь вот уже 18 лет живу я, во всем полагаясь на милость бога Сумиоси. На дочь мою с самого малолетства я возлагал большие надежды, и год за годом, весной и осенью, непременно возил ее в святилище. Во время каждой из шести дневных и ночных служб я, пренебрегая молитвами о собственном возрождении в Лотосе, молюсь о том, чтобы осуществилась моя мечта о ее возвышении. Видно, моя прошлая жизнь сложилась неблагоприятно, почему я и стал жалким бедняком. Мой отец имел звание министра, а я простой деревенский житель». А поскольку, естественно, предположить, что следующие поколения будут еще хуже, я не мог не тревожиться, размышляя о будущем нашего рода. И как только она родилась, на нее обратились все мои чаяния. Возымел я твердое намерение так или иначе добиться для нее места в доме какого-нибудь знатного столичного вельможи. И хотя сделался из-за этого предметом насмешек и оскорблений, решимость моя не поколебалась». «Разумеется, рукава моего платья слишком узки, но пока я жив, дочь моя будет окружена довольством. Если же мне придется покинуть ее прежде, чем определиться ее участь, пусть погребет себя живой в морской пучине, таков мой наказ». Это и многое другое поведал он Гэнзи, обливаясь слезами, но совершенно невозможно передать его рассказ во всех подробностях. Слушая его, Гэнзи тоже плакал. В последние дни все располагало его к безотчетной грусти. Я не понимал, за какое прегрешение наказывает меня судьба, для чего, обвиненный безвинно, вынужден я скитаться в чужих пределах, но, выслушав сегодня ваш рассказ, проникся глубоким убеждением, что все случившееся со мной обусловлено предопределением, соединившим наши судьбы еще в прошлой жизни. Но для чего вы до сих пор не сообщали мне о том, что открылось вам с такой... Бесспорной ясностью. С того самого дня, как покинул столицу, я не уставал сетовать на непостоянство этого мира. Долгие лунные дни, не помышляя ни о чем, кроме молитв, и чувства мои притупились. Разумеется, краем уха я слышал о существовании в вашем доме некой особы, но не позволял себе питать никаких надежд. Такого никчемного человека, как я, способного принести вашей дочери несчастье, вы непременно отвергнете, — думал я. Не хотите ли вы сказать, что готовы стать моим родственником? Могу ли я надеяться, что ваша дочь согласится стать утешением моих печальных одиноких ночей?» — говорит Гензи к безмерной радости старика. «Изведала ты горечь ночей одиноких. На морском берегу текут чередою унылый, томительно праздные дни. Представьте себе, какая печаль царила в моей душе все эти годы и луны», — говорит вступивший на путь. Держится он с большим достоинством, даром, что его голос старчески дрожит. Но человек, привыкший жить у моря, с тех пор, как надел печальное платье странника, ночами без сна, лежу, томясь вздыхая, на ложе из диких трав, отвечает Гэнзи. В его доверительной непринужденности таится какое-то особое очарование, но право, Могут ли слова быть достойны его красоты? Бесчисленное множество подробностей поведал Гензи, вступивший на путь, но слишком утомительно все это пересказывать. Боюсь, что я и без того допустила немало неточностей, из-за которых вступивший на путь из может показаться куда большим чудаком и упрямцем, чем это было на самом деле. И так, почувствовав, что его мечты начинают сбываться, вступивший на путь вздохнул с облегчением — А Гэнзи уже на следующий день отправил письмо в дом на холме. Зная по слухам, что дочь старика умна и хорошо воспитана, и вспомнив к тому же, что именно в таких уголках нередко скрываются женщины истинно прелестные, Гэнзи постарался придать своему посланию как можно более изысканный вид. На корейской светло-коричневой бумаге он начертал более тщательно, чем обычно, выписывая знаки. «Наскучило мне». Взору стремлять к далекой обители туч. Не лучше ли наведаться в дом, в чаще лесной мелькнувший? Больше не в силах. Неизвестный автор, как Косю Победила любовь терпеть и скрывать свое чувство Больше не в силах. А ведь недавно думал, никогда этой тайны не выдам. Ступивший на путь, сгорая от тайного нетерпения, ждал в доме на холме. Когда же обнаружилось, что ожидание его не было напрасным, он так напоил гонца вином, что у того в глазах потемнело. Но девушка медлила с ответом. Отец сам прошел к ней в покое и велел поторопиться, но она не послушалась его. Так поразило ее своим изяществом письмо Гензи и такими неуклюжими казались знаки, возникающие под ее собственной кистью, что она совершенно растерялась и, снова ощутив, сколь непреодолимо разделяющая их преграда, поспешила объявить себя нездоровой и удалилась в опочивальню. Так и не сумев уговорить ее, старик ответил сам. «Как видно, дочери моей показалось, что ее деревенский рукав не сможет вместить всей радости». Неизвестный автор, Кокин Вакасю. «Где же теперь?» Радость свою мне прятать. Раньше бы знать, Рукава у китайского платья Попросила бы шире скроить. Во всяком случае, она так смутилась, Что не посмела даже взглянуть На ваше милостивое послание. И все же, она, как и ты, Печальный взор устремляет К обители туч. И думы ее твоим Думам созвучны. О да, это так, Хотя и не пристала монаху. Письмо было написано на бумаге Митиноку, чрезвычайно старомодным, но не лишенным изящества почерком. «Возможно, монаху и в самом деле не стоит», — подумал Гэнзи, с любопытством его разглядывая. Гонец Гензи получил в подарок необыкновенной красоты шлейф Мо. На следующий день Гензи отправил в дом на холме новое письмо. «До сих пор мне не приходилось получать писем, писанных посредником. Истомила тоска» но даже вздохом не выдам страданий моих. Нет никого, кто спросит, ну, как живется тебе? Слово дали друг другу, но тебя еще не видел я. Источник цитирования не установлен. Слово дали друг другу, но тебя еще не видал я, и томлюсь от любви. Оттого то душу мою, все так теперь печалит». Это письмо, написанное на мягкой тонкой бумаге, было еще прекраснее первого, и только совсем уж неисправимая затворница могла остаться к нему равнодушной. Разумеется, девушка льстила внимание Гензи, однако, помня о разнице в их положении, она не позволяла себе предаваться надеждам. Ах, лучше бы он не знал о моем существовании, подумала она, и долго еще сидела неподвижно, молча глотая слезы. Но в конце концов, вняв настояние отца, Взяла кисть и, умело чередуя нажимы с ослаблениями, написала на пропитанной благовониями лиловой бумаге. «Говоришь ты, тоска, но есть ли средство проникнуть в душу твою? Разве можно страдать потому, кого ни разу не видел?» Ее почерку могла позавидовать девица, получившая самое безупречное воспитание. Вряд ли кто-то из придворных дам высшего ранга написал бы лучше. Гэнзи долго любовался письмом, невольно вспоминая свою прежнюю жизнь в столице. Не желая подавать повод к молве, Гэнзи не решался слишком часто обмениваться с девушкой письмами и писал ей раз в два или три дня, когда томительные вечерние сумерки или печальный рассвет рождали в нем чувства, которые, как он надеялся, должны были встретить отклик в ее сердце. Надобно ли сказывать, что девушка ни разу не обманула его ожиданий? Поняв, сколько тонкой и возвышенной душой она обладает, Гензи загорелся желанием непременно встретиться с ней, но тут же, не без некоторой досады вспомнил о Ки-Йо, который всегда говорил о дочери, вступившего на путь так, словно она была его собственностью. Вправили Гэнзи разрушать его надежды. Он предпочел подождать решительного шага со стороны девушки полагая, что таким образом может оправдать себя в глазах Йосики Йо, но она, едва ли не превосходившая гордостью девиц из самых старинных столичных домов, не обнаруживала никакого желания идти ему навстречу. Время шло, а они лишь старались не отставать друг от друга в церемонности. Теперь, когда из-за става Сума была позади, Гэнзи еще больше тревожился о той, что осталась в столице. Иногда такая тоска овладевала им, что ему и в самом деле становилось не до шуток. Неизвестный автор, во Косю, Я проверить хотел. Просто в шутку, смогу ли без тебя? Отказался от встреч. Но теперь мне, увы, не до шуток, нестерпима тоска. Не послать ли потихоньку за ней, снова и снова мелькала в его голове, Но, поразмыслив, он решил, что спешить не стоит. Может быть, совсем недолго осталось ему жить здесь. Так стоит ли понапрасну подавать повод к сплетням? Нынешний год в столице был тревожен и изобиловал различного рода предзнаменованиями. На тринадцатый день третьей луны, ночью, когда грохотал гром и сверкали молнии, шумел дождь и завывал ветер, государю приснился странный сон. Он увидел своего ушедшего из мира отца, который с лицом искаженным от гнева стоял у дворцовой лестницы и пристально смотрел на него. Государь почтительно склонился перед отцом, готовый выслушать его наставление. Многое сказал государю ушедший, и все сказанное так или иначе было связано с Гензи. Проснувшись, государь долго не мог прийти в себя от страха и стыда. Когда же он рассказал обо всем не матери, она возразила. В такие бурные дождливые ночи всегда видишь во сне то, о чем думаешь. Не стоит поддаваться страху. Но с того самого дня, но как знать не от того ли, что так гневно смотрел на него ушедший, у государя заболели глаза, и он жестоко страдал. На всех обитателей дворца и домочадцев не матери было наложено строгое воздержание. А по прошествии некоторого времени скончался великий министр. Его смерть особенно никого не удивила, ибо он был весьма стар, но скорые беды начали обрушиваться на другие столичные семейства. В довершении всего сама государыня мать занемогла от какой-то неизвестной болезни, и с каждым днем ей становилось все хуже. Словом, причин для беспокойства во дворце было немало. Ежели гензи за которым нет никакой вины, и дальше будет прозябать в глуши, «Я непременно понесу тяжелую кару», — думал государь. «Надобно немедленно вернуть ему прежнее звание». Он не раз говорил о том государыне, но она по-прежнему стояла на своем. «Люди осудят вас за отсутствие твердости. Подумайте, какие пойдут толки, когда станет известно, что человек, навлекший на себя немилость двора и покинувший столицу, получил прощение, прежде чем прошли положенные три года». Примечание. Лицам, высланным из столицы, разрешалось снова занимать государственные должности через шесть лет. А опальным же, таким как Гэнзи, позволялось возвращаться на государственную службу через три года. Конец примечания. Государь медлил, не решаясь противиться ее воле. А время шло, и с каждым днем и самому ему, и государыне становилось все хуже. В окасе стояла осень. И как всегда бывает в эту пору, с моря дул холодный сырой ветер. Еще тоскливее стали казаться Гензе одинокие ночи, и все чаще жаловался он на то, вступившему на путь. Нельзя ли как-нибудь привести ее ко мне потихоньку, просил он, полагая невозможным отправиться к девушке самому, но и ей, как видно, решиться было непросто. Я знаю, что жалким провинциалкам трудно устоять перед непринужденным обращением случайно попавших сюда столичных жителей, — думала она. Я слишком ничтожна, и не вправе ждать от будущего ничего, кроме страданий. Если все останется по-прежнему, то пока я молода, родители мои, взлелеявшие в сердцах столь несбыточную мечту, будут тешить себя пустыми надеждами, веря в мое счастливое предопределение. Однако, если я решусь теперь изменить свою жизнь, их ожидания, скорее всего, окажутся обманутыми, и я не уверена, сумеет ли они когда-нибудь оправиться от этого удара, обмениваться письмами с господином Дайсё, пока он живет здесь на побережье. Смею ли я желать большего? До сих пор я знала о нем понаслышке, и лишь мечтала, что когда-нибудь мне представится случай мельком взглянуть на него. Разве можно было предугадать, что судьба забросит его на этот дикий берег, и я получу возможность лишь изредка, но все таки видеть его? слышать принесенные ветром звуки его несравненного кота. Я хорошо представляю себе его повседневную жизнь, а он знает о моем существовании. Уже это великое счастье для ничтожной особы, принужденной влочить свои дни среди бедных рыбаков. Так она и в самом деле не помышляла о большем, полагая незначительность своего положения непреодолимой преградой между собой и Гензи. Вступившие же на пути супруга его, как нерадостно радостно было им сознавать, что наконец оказались услышанными молитвы всех этих долгих лет, не могли не тревожиться, понимая, как горько будет их дочери, если встретившись с ней, разумеется, не без их содействия, Гензя сочтет ее недостойной своего внимания. Самые темные предчувствия терзали их сердца. Как он не хорош, а может принести ей немало горя, думали они. Слишком уж большие надежды возлагали мы на невидимых Буд и богов, совершенно не принимая в расчет ни намерений господина Дайсё, ни предопределения дочери. А Гэнди все не отставал. О, когда же услышу я пение струн, вторящая плеску волн? Без него право бессмысленно. Вступивший на путь, украдкой выбрал благоприятный день и, не слушая возражений супруги, не сообщая ничего своим послушникам, Сам позаботился о том, чтобы как можно лучше украсить покои дочери. Когда же на небо во всем великолепии выплыла луна тринадцатой ночи, он отправил Гензи записку, в которой стояло всего несколько слов. «Как не сетовать мне?» Минамото но Санэ Акера, Гасен Вакасю. Прекрасной лунной ночью, любуясь цветами. Как не сетовать мне? Этой ночью луну и цветы... Прекрасно и равно. Я хотел бы тому показать, кто их оценить сумеет. Не слишком ли, подумал Гэнзи, но переоделся в носе и, когда стемнело, вышел из дома. Для него была приготовлена великолепно украшенная карета, но, рассудив, что она менее всего подходит для данного случая, он отправился верхом, взяв с собой одного каремицу. Ехать пришлось довольно далеко. По дороге, глядя, как мерцает на бескрайней глади залива свет луны, который любуется обычно вместе с другом сердечным, он невольно вспомнил ту, что осталось в столице, и велико было искушение, тут же, натянув поводья, отправиться к ней. Конь белогривый, ты скачи за осенней луною. Дай хоть на миг взглянуть на приют облаков, на все, что так дорого сердцу, сорвалось, словно невзначай с его губ. Источник цитирования не установлен. С другом сердечным, как хотелось бы мне попасть на остров Тамацу, посмотреть, как мерцает луна, погружаясь на дно залива. Дом на холме со всех сторон окружали деревья. Это было прекрасное здание, построенное с еще большим вкусом, чем дом на побережье. Тот поражал своей величественной красотой, а глядя на этот, словно Нарочно предназначенный для тихой уединенной жизни, Гэнзи с невольным умилением подумал, что человеку в нем живущему должны быть открыты все горести мира. Совсем рядом с домом находилась молельня. звон колокола, соединяясь с шумом ветра в кронах сосен, печально отзывался в душе, и даже корни растущих на скалах деревьев казались отмеченными особой значительностью. В саду неумолчно, звенели насекомые. Гэнзи осмотрелся. Покои, где жила молодая госпожа, были убраны с изысканнейшей роскошью, а кипарисовая дверца, сквозь которую в дом проникал лунный свет, оказалась приоткрытой. С трудом справившись с волнением, Гэнзи попытался заговорить с девушкой, но она вела себя крайне церемонно, решив, как видно, держаться в отдалении. Чем незнатная дама? Гэнзи не привык к сопротивлению, сердца куда более высоких особ смягчались, стоило ему заговорить с ними. Быть может, она не хочет иметь дело с опальным изгнанником. Почувствовав себя глубоко уязвленным, он медлил в нерешительности. «Не стану же я насильно навязывать себя ей. Этим можно все испортить. Но уйти, признав свое поражение, тоже нелепо». Гэнзи молчал, обиженно вздыхая. Как жаль, что никто из настоящих ценителей не видел его в тот миг. Шнурок от занавеса задел струны кота, и они зазвенели. Гэнди сразу же представил себе, как девушка в одиночестве сидела здесь вечером, тихонько перебирая струны, и, воодушевившись, снова попытался заговорить с ней, подступая то с одной стороны, то с другой. — Я так много слышала о вашем мастерстве. Неужели вы не позволите? — Когда б я мог кому-то открыть свои чувства, душу свою, рассеялся бы в половину тягостный сон этих дней. Не светлеет никак эта ночь, и душа бесконечно блуждает во мраке. Разве может она отличить сновидение от яви? Ее тихий голос невольно пробудил в его сердце воспоминания о Мия Судокору, живущей теперь в далеком Исе. Гэнзи появился слишком неожиданно. У девушки мысли не было, что кто-то может нарушить ее уединение. Заметив его, она поспешно скрылась в соседнем покое и каким-то образом сумела запереться там. Запоры были крепкие, да Гэнзи не хотел входить против ее воли. Но мог ли он признать себя побежденным? Девушка оказалась изящной и стройной, словом, превзошла все его ожидания. Гэнзи с умилением думал о том, что их союз, заключенный почти независимо от их собственных желаний, далеко не случайен. Право невозможно было предположить, что ей удастся так быстро покорить его сердце. Даже осенняя ночь, на бесконечность которой Гэнзи не упустил бы случая посетовать прежде, показалась ему слишком короткой. Когда наступил рассвет, он еще раз заверил девушку в искренности своих чувств и поспешил уйти, как видно, страшась огласки. Однако письмо все-таки отправил, хотя и тайком. Может, его мучили угрызения совести? К величайшему огорчению, вступившего на путь, гонца Гэнзи приняли без всякой полагающейся в таких обстоятельствах пышности, ибо в доме на холме тоже не желали преждевременной огласки. С того дня Гэнзи время от времени украдкой навещал молодую госпожу. Иногда его удерживал страх, перед всегда готовыми позлословить рыбаками, которые могли встретиться ему по дороге к ее дому, отнюдь не близкой. И тогда она печалилась и вздыхала. Ах, ведь знала же я! А, вступивший на путь, терзаясь сомнениями, и в самом деле, мало ли что может случиться, забывала о земле вечного блаженства и целыми днями только и делал, что ждал Гензи. Мысли его были расстроены, чувства в смятении, Право, всякий посочувствовал бы ему. Гэнзи больше всего боялся, как бы ветер не донес слух о перемене, происшедшей в его жизни, до дома на второй линии. Мысль о том, что госпожа хотя бы в шутку может рассердиться на него за эту измену, повергала его в отчаяние. Его мучил стыд, сердце разрывалось от жалости к ней. Право, ни с одной женщиной не связывали его столь глубокие чувства. «О, для чего, ради удовлетворения пустых прихотей своих, я так часто нарушал ее покой, заставляя страдать и мучиться ревностью», — думал Гэнзи, страстно желая, чтобы вернулось прошлое. Даже дочери, вступившего на путь, не удавалось утешить его. Все больше и больше тосковал он по оставшейся в столице госпоже. Как-то раз он написал ей письмо, более длинное и нежное, чем обыкновенно. Поверьте, даже теперь не могу я без боли вспоминать, как уязвлял ваше сердце своими невольными изменами. Но, увы, и здесь привиделся мне какой-то странный сон, которому, впрочем, я не склонен придавать большого значения. Это непрошенное признание должно убедить вас в моей искренности. О да, я поклялся, но если ту клятву... Источник цитирования не установлен. «Не забуду тебя». Я поклялся, но если ту клятву вдруг нарушу тогда, Пускай нас рассудят с тобою, боги горы Микаса. А вот что еще там было написано. Что бы я ни делал, соленые слезы текут бесконечным потоком. Напрасно рыдак обрести утешение пытался, Мимоходом сорвав, встреч траву. Она ответила очень мило. Так, словно его сообщение ничуть не взволновало ее, письмо заканчивалось следующими словами. «Ваше чистосердечное признание пробудило в моей душе множество воспоминаний. Ты поклялся, и я ждала, простодушно надеясь, что и вправду волна перекатиться не сможет через гору суему Мацу». Неизвестный автор Каким Вакасю. «Коль оставлю тебя, и все клятвы забуду беспечно, пусть морская волна, взлетев до небес, перекатится через гору Суиномацу. Этот единственный, едва уловимый намек на ее подлинные чувства настолько растрогал Гензи, что он долго не мог расстаться с ее посланием и перестал искать утешение в доме на холме. Молодая госпожа, видя, что сбываются ее худшие опасения, Готова была вспомнить о своем давнем намерении броситься в море. Единственной моей поддержкой в жизни были престарелые родители. Не смея и мечтать о том, что когда-нибудь мне удастся занять достойное положение в мире, я кое-как влачила дни и луны, но разве были у меня причины страдать? А теперь что ждет меня, кроме печалей? — думала она. И в самом деле печалиться ей приходилось даже чаще, чем она предполагала, но, неизменно подавляя жалобы, женщина притворялась спокойной и беззаботной, во всяком случае Гэнзи ни разу не слышал от нее ни слова упрека. С каждым днем, с каждой луной он все больше привязывался к дочери, вступившего на путь, и если в столице не ждала его другая, еще более любезная его сердцу особо, мог ли он не знать, как тоскует и тревожится госпожа в разлуке с ним, какое жестокое недоумение терзает ее душу. Жалея ее, он часто проводил ночи один. Гензи много рисовал в те дни и тут же, рядом с рисунком, записывал мысли свои и чувства, надеясь, что они найдут отклик в сердце госпожи. И так хороши были эти рисунки, что, несомненно, восхитили бы каждого. Но вот что странно: право уж не душили их, сообщались, блуждая в небе. Госпожа со второй линии, когда становилась ей особенно тоскливо, тоже бралась за кисть. И словно ведя дневник, рисовала и записывала все, что происходило в ее жизни. Кто знает, что ждет их впереди? Скоро и этот год сменился новым. Здоровье государя так и не поправилось, и в столице царило беспокойство. У государя был только один сын, рожденный дочерью правого министра, Ньогу Дьокьоден, но в нынешнем году ему исполнилось всего два года. Поэтому престол должен был перейти к принцу весенних покоев. Когда же государь стал подыскивать человека, который мог бы, взяв на себя попечение о преемнике, одновременно вершить дела правления, он подумал, что досадно, просто непозволительно оставлять такого человека, как Гэнзи, влачить дни в безвестности. И, не обращая больше внимания на возражения государыне-матери, издал указ о помиловании. А надо сказать, что тот год был ознаменован всяческими бедствиями. Государню мать давно уже преследовали злые духи, и состояние ее оставляло желать лучшего. В столице постоянно наблюдались явления, рождавшие во многих сердцах самые мрачные предчувствия. Я уже не говорю о том, что у государя снова разболелись глаза, хотя в последнее время, возможно, благодаря разного рода воздержаниям, здоровье его приметно укрепилось. Все эти несчастья, вовлекли государя в глубокое уныние и побудили его по прошествии двадцатого дня седьмой луны издать указ, повелевающий Гэнзи вернуться в столицу. Надежда на прощение никогда не оставляла Гэнзи, но может ли кто-нибудь быть уверенным в своем будущем, зная, сколь превратен мир? Разумеется, внезапное известие обрадовало его, но к радости этой примешивалась и грусть. Увы, не так-то легко было расстаться теперь, с этим диким побережьем. Что ж, этого и следовало ожидать, подумал вступивший на путь, узнав о высочайшем указе. Но не трудно себе представить, как тяжело было у него на сердце. Его утешала лишь мысль о том, что возвращение Гензи в столицу, как нельзя лучше, отвечает его собственным желаниям. Последнее время Гензи почти каждую ночь проводил в покоях молодой госпожи. Примерно с шестой луны. Она почувствовала некоторые недомогания, причины которого, по всем признакам, были таковы, что Гэнзи не мог не принимать в ней участие. Необходимость расстаться с ней именно теперь приводила его в отчаяние, и, возможно, поэтому он испытывал к ней куда большую нежность, чем прежде. «Как же все непостоянно в нашем мире», — думал он в смятении, — «и нет конца печалям. Надо ли говорить о том, в какое уныние погрузилась женщина?» Ах, право, но могло ли быть иначе? Покидая когда-то столицу и с тоской вглядываясь в неведомое будущее, Гензи утешал себя надеждой на возвращение, а теперь, как нерадостен был лежавший перед ним путь, он знал, что вряд ли когда-нибудь снова увидит этот дикий берег, и нестерпимая печаль сжимала его сердце. Приближенные Гензи каждый на свой лад, благодарили судьбу. Скоро из столицы прибыла присланная за Гэнзи свита. Веселое оживление воцарилось в доме, и только у хозяина на глазах то и дело навертывались слезы. Так прошла еще одна луна. Даже небо в ту пору было особенно печальным, и Гэнзи целыми днями пребывал в глубокой задумчивости. «Для чего я всегда сам ради удовлетворения какой-нибудь мимолетной прихоти обрекаю себя на страдания?» — вздыхал он. А приближенные, хорошо знавшие в чем дело, недовольно ворчали на него, глядя. Новая забота, что ж, видно, его уже не изменить. До сих пор он делал вид, будто ничего не происходит, и тайком, навещая ее, оставался спокойным и невозмутимым. И вот его словно подменили, а ведь ей это теперь будет еще тяжелее расставаться с ним. Украдкой, прячась по углам, судачили они а Йосик и Йо пережил немало неприятных мгновений, слушая, как они шептались, что, мол, если бы не он. Дня за два до отъезда Гэнзи приехал в дом на холме немного раньше обычного, а потому едва ли не впервые получил возможность увидеть женщину при свете и в полной мере оценить, благородствуя ее манер, тонкую прелесть лица. Она была необыкновенно хороша собой и Гэнзи почувствовал, что вряд ли когда-нибудь сумеет ее забыть. Сердце его больно сжалось при мысли о скорой разлуке. «Подготовлю все необходимое и перевезу ее в столицу», — решил он, и ей о том сообщил, пытаясь ее утешить. Надобно ли снова говорить о том, как прекрасен был он сам? За время, проведенное в постоянном служении Будди, Гэнзи немного похудел, и черты его приобрели какое-то удивительно трогательное выражение. Захлебываясь от рыданий, он клялся молодой госпоже в верности, и вряд ли кто-то остался бы равнодушным, на него глядя. Право, разве мало было ей этого счастья? Смела ли она рассчитывать на большее? Поразительная красота Гэнзи снова и снова заставляла ее сожалеть о собственной ничтожности, и тяжкие вздохи теснили ее грудь. Волны, осенний ветер, даже они шумели сегодня иначе. По берегу стлался дымок от костров. Рыбаки добывали соль, и все это вместе взятое сообщало местности особое очарование. «Настала пора, нам с тобою надолго расстаться, но взгляни, этот дым от костров, горящих у моря, устремляется вслед за мной», — говорит Гэнзи, а она отвечает. «Лежат у костров грудами травы морские, думы мои спутались, все теперь тщетно» и не стану тебя корить». Молодая госпожа почти не могла говорить, только плакала, да так горько, что сердце Гэнзи разрывалось от жалости. Но когда надобно было отвечать, отвечала, причем весьма тонко. Он принялся пенять ей за то, что, несмотря на все его просьбы, она так ни разу и не сыграла ему на кота. «Сыграйте хоть что-нибудь на прощание, чтобы было о чем вспоминать», — просит он, — Затем, велев принести привезенные из столицы китайская кота, начинает тихонько перебирать струны. В глубокой ночной тишине плывут чистые светлые звуки. Вступивший на путь, не выдержав, подсовывает под занавеси кота Со. Расстроганная до слёз игрой Гэнди и одновременно воодушевленная ею, молодая госпожа начинает подыгрывать ему, и кота в ее руках звучит удивительно благородно. Гэнди всегда считал, что в игре на кота Со не имеет себе равных бывшая государыня супруга она играла в современном стиле и ценители неизменно восхищались необыкновенно ярким выразительным звучанием ее коту ее игра была столь совершенна что перед взором слушающего невольно возникал прелестный образ самой исполнительницы дочь вступившего на путь играла уверенно и чисто нежные стройные звуки возникавшие под ее пальцами казалось проникали до самой глубины души. Право, трудно было не позавидовать ее мастерству. Изумленный, Гэнди с упоением слушал совершенно ему незнакомые, прелестные, трогательные мелодии. Ему хотелось слушать еще и еще, но к его величайшей досаде молодая госпожа очень скоро отложила кота, пробудив в его душе запоздалое сожаление. «О, зачем я не принуждала ей играть для меня прежде?» Ему оставалось лишь поклясться ей в вечной верности, что он и сделал со всей пылкостью, на какую был способен. Пусть эта китайская кота будет залогом того, что когда-нибудь мы еще сыграем вместе, говорит он, а женщина отвечает чуть слышно. В утешении мое оставляешь слова мимолетные, пению струн, рыданиями в торе отныне вспоминать я стану тебя. Это кота тебе? оставляя в залог нашей встречи. Пусть струны его не ослабнут за время разлуки и нынешний строй сохранят», — говорит Гензи. «Мы непременно увидимся, прежде чем разладится эта кота», — обещает он ей. Но она рыдает, думая лишь о близкой разлуке. И кто решился бы осудить ее? Настало утро отъезда. Гензи покинул дом на холме глубокой ночью. Приехавшие за ним люди шумели и суетились, Да и сам он пребывал в крайней растерянности, но все же, улучив миг, когда рядом никого не было, отправил молодой госпоже письмо. «С какой тоской покидает волна этот берег, чтобы исчезнуть вдали? Неизбывна тревога за тех, кто остается у моря». Вот что она ответила. «Скоро бедный приют, где я долгие годы влачила, в запустении придет». «Не лучше ли броситься в волны, тебя уносящие вдаль?» Прочитав это весьма откровенное послание, Гензи, как ни старался, не мог удержаться от слез. Люди, не знавшие, в чем дело, смотрели на него с сочувствием. Видно, и к такому жилищу можно привыкнуть, если долго прожить в нем. Вот он и печалится с ним, расставаясь. Йосики, Йожи и прочие испытывали некоторую досаду, видя, что чувства гэнди оказалось куда сильнее, чем им представлялось. Как не радовало всех возвращение в столицу, мысль о том, что сегодня они навсегда расстаются с этим побережьем, не могла не печалить. Многие вздыхали, сетуя на разлуку, и немало было пролито слез. Впрочем, стоит ли все это описывать? Вступивший на путь лично позаботился о том, чтобы церемония прощания прошла с необыкновенной пышностью. Все приближенные Гензи, даже слуги самых низших разрядов, получили прекрасные дорожные одежды. И когда только он успел их подготовить? Надо ли говорить о том, какое количество даров получил сам Гензи. Слуги несли за ним великое множество ларцов, наполненных превосходными изделиями местных мастеров, которые вполне заслуживали чести быть преподнесенными в дар столичному жителю. Все до мелочей было подготовлено с величайшей заботливостью и отменным вкусом. К охотничьему платью, которое Гэнзи предстояло сегодня надеть, была прикреплена записка. «Набежала волна и промокла, сшитое мною, дорожное платье. Боюсь, что от соли, поблекнув, оно будет тебе не по вкусу». Как не занят был Гэнзи, не ответить он не мог. «Хочу и тебе». На память платье оставить, ведь нам суждено провести вдали друг от друга немало дней и ночей. Надев присланное госпожой платье, ведь она сшила его нарочно для этого случая, он послал ей свое. Но сколько мучительных воспоминаний должен был пробудить в ее сердце этот прощальный дар. Великолепный наряд еще хранил аромат его тела, и могла ли она спокойно смотреть на него». «Давно уже отказался я от всего мирского, но не иметь возможности даже проводить вас сегодня», сетовал вступивший на путь, и лицо его искажалось от сдерживаемых рыданий. Нетрудно себе представить, что при всем несомненном к нему сочувствии кое-кто из молодых прислужниц не устоял перед искушением посмеяться над ним. Отвратившись от мира, соленым морским ветрам отдался на волю, но, увы, до сих пор не могу, с этим берегом я расстаться. Мрак, царящий в моей душе, будет лишь сгущаться отныне. «Позвольте же проводить вас хотя бы до предела здешней земли», — говорил он. «Может быть, слишком дерзко с моей стороны просить об этом, но если вдруг вспомните вы о ней...» Гензи был растроган до слез, и что на свете могло быть прекраснее его раскрасневшегося лица. Есть одно обстоятельство — которая не позволит мне забыть ее, и очень скоро вы увидите, каковы мои истинные намерения. О, как тяжело расставаться с этим жилищем! Увы, я в полном смятении. Когда-то весной покидал я столицу, но, право, даже тогда, так не сжималось сердце, как в этот осенний день, ответил он, отирая слезы, и несчастный старик пришел в такое отчаяние, что едва не лишился чувств». Удивительно, как он вообще еще держался на ногах. Но с чем сравнить горе его дочери? Да не увидит никто моей тоски, думала она, пытаясь взять себя в руки. Разве не знала она с самого начала, что разлука неизбежна? Увы, ее положение было слишком ничтожным, чтобы могла она питать надежды на будущее. Но образ Гензи постоянно стоял перед ее мысленным взором, и силу нее доставало лишь на то, чтобы тосковать и плакать с утра до вечера. Не умея утешить ее, мать пеняла супругу. — Когда б не ваше сумасбродство? Зачем надо было обременять свою жизнь такими горестями? Увы, мне следовало быть осторожнее. — Ах, замолчите! Неужели вы не понимаете, что теперь господину Дайсе невозможно будет пренебречь ею, и так или иначе он о ней позаботится? А вы утешитесь, наконец, выпейте целебного отвара. «Не к добру эти слезы», — говорил вступивший на путь дочери, а сам грустил, целыми днями сидя где-нибудь в углу. Кормелица и мать, сетуя на неисправимо причудливый нрав старика, вздыхали. Сколько лет тешили себя надеждой, что в конце концов осуществится наше желание, и она займет достойное место в мире. И вот дождались. Но могли ли мы предполагать, что столь тяжкие испытания выпадут на ее долю? Слушая их перешептывание и изнемогая от жалости к дочери, вступивший на путь словно совсем лишился рассудка. Днем он спал, зато ночами бодрствовал. И четки куда-то запропастились бормотал он и обращая взор к небу, молитвенно складывал руки. Послушники посмеивались, глядя как в лунные ночи, он бродит по саду, будто бы совершая ритуальное шествие. Кончились эти ночные прогулки тем, что несчастный упал в ручей, Ударившись о выступ одного из красивейших камней, он повредил себе поясницу и долгое время был прикован к постели. Впрочем, болезнь помогла ему отвлечься от мрачных мыслей. Достигнув бухты Нанива, Гэнзи совершил обряд очищения и отправил гонца в Сумиоси с изъявлениями благодарности за благополучное возвращение и с сообщением, что по прошествии некоторого времени он сам посетит святилище, дабы лично ослужить благодарственный молебен. На этот раз Гензи спешил, да и свита его была слишком велика, поэтому, никуда не заезжая, он устремился прямо в столицу. Когда добрались они до дома на второй линии у всех, и у оставшихся в столице, и у вернувшихся, было такое чувство, словно все это происходит во сне. Люди плакали от радости, и шум в доме стоял невообразимый. Госпожа возблагодарила судьбу за то, что ее жизнь, которую она когда-то готова была отдать без сомнений, все-таки продлилась. Она повзрослела и стала еще миловиднее. Ее непослушные волосы стали чуть менее густыми за годы, полные тревог и тоски. Но от этого ее красота только выиграла. «Отныне мы всегда будем вместе», — с удовлетворением подумал Гензи, на нее глядя, но тут же перед ним возник печальный образ той, с которой ему пришлось так поспешно расстаться, и сердце его мучительно сжалось. Так, наверное, никогда не удастся ему обрести душевного покоя. Гензи рассказал госпоже о дочери, вступившего на путь. В голосе его звучало глубокое волнение, и госпожа поняла, что речь идет отнюдь не о случайной прихоти его непостоянного сердца. Печально вздохнув, она тихонько, словно про себя прошептала, о себе не пекусь я, того показалось ему еще прекраснее и милее. Укон в окосю. Покинутая, о себе не пекусь я, боюсь за тебя. Ты клятву давал и теперь, жизнь твоя под угрозой. Право, сколько ни гляди на нее, не наглядишься. И как только я жил без нее все эти годы, недоумевал Гэнзи. Возвращаясь мыслями к прошлому, он снова и снова сетовал на изменчивость мира. Вскоре после возвращения в столицу, Гензи был восстановлен в прежнем чине, а кроме того, ему присвоили звание Гон Дайнагона. Все, кто служил под его началом и имел на то основание, вернулись на прежние должности и заняли соответствующие их заслугам и достоинствам положение в мире, подобно тому, как засохшие деревья расцветают, дождавшись весны. По приказанию государя Гензи явился во дворец. Когда вошел он в высочайшие покои, Все присутствующие невольно отметили, что за годы, проведенные в изгнании, он стал еще прекраснее. Хотелось бы знать, как жилось ему в столь диком месте, думали придворные, на него глядя. А преклонных лет дамы, которые служили во дворце еще во времена ушедшего государя, плакали от умиления, громко восхваляя его красоту. Государь тот с трудом скрывал волнение. Видно было, что сегодня он уделил исключительное внимание своему наряду. Он очень похудел за последнее время, изнуренный постоянным недомоганием, но со вчерашнего дня ему было немного лучше. Увлеченные неторопливой беседой, они не заметили, как стемнело. Вот на небе выплывает светлая луна пятнадцатой ночи, вокруг царит тишина. Государю с необыкновенной ясностью вспоминается прошлое и увлажняется рукава его платья, Беспричинная тоска овладевает душой. Немало луны лет прошло с тех пор, как во дворце в последний раз звучала музыка. Увы, старые мелодии давно уже не радовали моего слуха, сетует государь. Я был брошен судьбой в бурные волны морские и провел среди них те три года, в какие бог пьявка на ноги подняться не мог, говорит Гензи. Ой, но Асацуна, нихонги. не Хонги. Мог ли отец, могла ли мать не кручиниться, Глядя на то, как трехлетний бог пьявка сын их Все не может на ноги встать. А государь, растроганный и смущенный, отвечает. Совершив оборот, вокруг столба ныне встретились снова. И не стоит теперь вспоминать с горечью в сердце Весну, когда расставались». Нельзя было не залюбоваться его нежной красотой. Примечание. боги прородители Идзанаги и Идзанами, совершив оборот вокруг столба в небесном дворце, встретились и, сочетавшись, родили разных богов. Конец примечания. Прежде всего, Гэнзи занялся подготовкой восьмичастных чтений в память об ушедшем государе. Навестил он и принца весенних покоев, которого нашел повзрослевшим и похорошевшим. Какой он милый, думал Гэнзи, любуясь принцем, не скрывавшим своей радости. Принц весенних покоев многих превосходил умом и дарованиями, поэтому вряд ли что-то могло помешать ему стать в будущем властителем мира. После того, как улеглось волнение, владевшее душой Гэнзи в первые дни после возвращения в столицу, он навестил вступившую на путь государыню и, нетрудно предположить, что в их встрече было немало трогательного. А вот еще что. В Акасе, с возвращающейся туда волною, Гензи отправил письмо. Написанное тайком от посторонних глаз, оно было очень нежным. Волны плещут каждую ночь. Ночами без сна ты лежишь, печально вздыхая. Над бухтой Акасе встает ли туман по утрам? К тебе устремляются думы. Источник цитирования не установлен. «Побережье Удо по-прежнему ли уныло? Как свой век проживу? Волны плещут каждую ночь, Я хотел бы видеть тебя». Неизвестный автор Ман-Йосю. Над горою ближней Оону, Поднимаясь, расстилается туман, Из-за ветра вздохов в горести моей. Поднимаясь, расстилается туман. Неизвестный автор Кокин Вакасю. Туман по утрам встает над бухтой Акаси. В зыбкой доли за островом чон исчезает. В сердце щемящая грусть. Некоторые считают, что песню эту сложил Хитамару. А дочь Дадзайно Дайни, госпожа Гасети, Тайно питавшая Гэнзи нежные чувства, была даже несколько огорчена, узнав о его возвращении в столицу, и, как видно, предупредив гонца, чтобы сохранил ее имя в тайне, отправила ему такое письмо. «Помнишь ли лодку, едва не прибила волною к берегу Сума? Жаль, что не видишь моих рукавов, они влажны до сих пор». Узнав ее почерк, который за это время стал еще совершеннее, Гэнзи написал. «Скорее уж я попенять тебе должен за прошлое. С того самого дня, как волна, набежав, отхлынула, не просохнут никак рукава». Когда-то он находил эту женщину чрезвычайно привлекательной, и письмо пробудило в нем приятные воспоминания, но теперь Гэнзи вел себя более сдержанно, чем прежде. Даже с обитательницами сада, где опадают цветы, он сообщался лишь письменно. И потому теперь у них было еще больше причин для досады, хотя, казалось бы, продолжение следует.